Глава 48. На следующий день все вернулось на круги своя. Фиона пришла в магазинчик первый, как и всегда, и открыла его, радуясь, что Саймон Лебон снова рядом с ней. Она отстегнула его поводок, и он провел свой обычный обход, принюхиваясь и проверяя, все ли в порядке в магазине, после чего спокойно свернулся на лежанке. Его неухоженная шерстка почти слилась с тканью, его следовало привести в порядок. В особенности после того, как Фиона увидела роскошных лондонских собак в салоне Дилана Фрейзера. Фиона позвонила Грумеру, чтобы узнать, можно ли записать к ним Саймона Либона. Ближайшее окошко отыскалось только через три недели. Она позвонила другому Грумеру и получила тот же ответ. Фиона собиралась связаться с третьим, но не успела. С улицы раздался оглушительный виск. Она выглянула в окно и увидела, как неравнодушная Сью старается втиснуть свою машину в невероятно тесное пространство между другими автомобилями. После обычного утреннего обмена любезностями Сью отправилась в кладовку ставить чайник. Ей хотелось поскорее вернуться к комфортной рутине их будней, за исключением одного момента. После ареста Молли они начали заваривать чай по привычному методу. Заливали в чайник кипящую воду, отказавшись от предложенного Моли варианта дать кипящей воде немного остыть. Они также отказались от проведенных ею в магазинчике перемен, распределения товаров по цвету, а книг по жанру, и вернулись к расстановке книг в алфавитном порядке, а все вещи развесили так, как раньше. В душе Фиона признавала, что так хуже, но подругам было плевать. Им хотелось видеть все по-старому хаотичный, но уютный бардак без Молли. Им нравилось так. Пришла Дейзи с бисквитом под мышкой в немного потрепанной и помятой коробке. Это вчерашний? Уточнила Сью, ставя в середину стола чайник, от которого вверх поднимался пар. Да. И ты твой носливый малыш прокатился в Лондон и обратно. Мы до него не добрались, поэтому я подумала, что можем съесть его сегодня. «Хотя я понятия не имею, в каком он состоянии». «Я уверена, что в отличном», — сказала Фиона. Дэзи достала бисквит из помятой коробки. Если не считать того, что он немного покосился, его вполне можно было подать на стол. В магазине раздались привычные звуки, булькал разливаемый по чашкам чай, нож резал мягкий бисквит, и казалось, что в мире снова все хорошо. Только подругам еще оставалось поймать убийцу. Фиона потягивала чай маленькими глотками, но обожгла язык. Эта острая боль заставила что-то шевельнуться в глубине ее сознания. Промелькнула вспышка чего-то настолько мимолетного, что это невозможно ухватить. Она дернула плечами, словно отмахиваясь от неясной мысли. Вчерашнее открытие было довольно важным. — Да, Дилан Фрейзер считает, что заявка Сильвии поддельная, — заговорила Дейзи с набитым ртом. — Это меняет все. Неравнодушная Сью взяла на себя роль адвоката-дьявола. Все равно остается шанс, что Сильвия просто не посчитала красть черчерскую выставку собак достаточно важным мероприятием, чтобы беспокоить Дилана. «Может, и так», — ответила Фиона. «Но он знал Сильвию лучше нас. Она была перфекционисткой. Перфекционисты ничего не делают наполовину. Если бы она заявилась на выставку, то стала бы участвовать, чтобы победить». И в таком случае она пригласила бы Дилана Фрейзера, чтобы подготовить Чарли. — Ладно, — вздохнула Ю, — давайте предположим, что Сильвия не планировала участвовать в выставке собак. Но кто стал бы подделывать ее заявку и зачем? Она могла сделать это сама, но это еще более странно. — Я не знаю, кто и зачем, но мы можем узнать, как, — заявила Дейзи. Что ты имеешь в виду? — спросила Фиона. Если ее заявка была подделана, то это совершенно точно сделал имеющий доступ к сайту Крайсчерчевского клуба собаководства. Все заявки подавались онлайн. Значит, это должен быть кто-то из членов комитета. Фиона кивнула. Должно быть Дэвид Харпер, казначей. Он занимался заявками и оплатой. Он легко мог подделать ее заявку. К тому же он в сговоре с хитрым уличным букмекером. Может, они провернули это вместе с Реджем анаграммой? — Ну, зачем им подделывать ее заявку? — не понимала Дейзи. — Может, все дело в каком-то мошенничестве со ставками? — Высказала предположение Сью. Крупные дальневосточные синдикаты, которые принимают ставки на результаты футбольных матчей, обеспечивают проигрыш, заплатив вратарю кучу денег, чтобы тот пропускал голы. — Вот оно! — Выплела Фиона. — Забудьте про поддельные заявки завистливых конкурентов. А что если Сильвия действительно заявилась на выставку, но не собиралась побеждать и поэтому не пригласила Дилана Фрейзера поработать с Чарли? Ее подкупили, чтобы она сдала победу, преднамеренно проиграла, зная, что Чарли фаворит на победу. Таким образом... Она обеспечивала кому-то, поставившему против нее огромную сумму денег. И это кажется несколько притянутым за уши, ведь речь идет о местной выставке собак, заметила Дейзи. А Редж Анаграмма, мелкий уличный букмекер, он берет маленькие ставки всего лишь пенни и фунты. Забудьте про Редж Анограмму. Фиона хотела доказать свою версию и принялась что-то искать в своем телефоне. Я говорю про большие международные букмекерские конторы. Вспомните его слова. Как говорится, если сможете подумать об этом, то можете и сделать ставку на это. Вот взгляните на этот сайт, где принимают ставки. Предлагают ставить на самые странные вещи. Сырная гонка в Глостершире, Ежегодный конкурс по перетаскиванию жен в Ирландии. Даже возвращение Элвиса Пресли с новым концертом — вы буквально можете поставить на что угодно, даже на самое маленькое и глупое мероприятие. — А Сильвия захотела бы впутываться во что-то подобное? — с сомнением спросила Дейзи. Я хочу сказать, она только что вышла на пенсию, а она хотела вести тихую жизнь, мечтала о прогулках по пляжу и о том, как будет тратить свою пенсию. Кто знает, может, у нее были долги, ведь она жила в арендованном доме. Может, эти люди сделали ей предложение, от которого она не могла отказаться? Чарли — известный на весь мир победитель Крафтс, настоящий магнит. Фаворит, который точно победит, в особенности соревнуясь с местными собаками. Мы это знаем, потому что на его победу были ставки два к одному. Особо много денег не выручишь. Но если ставить на его проигрыш, то денег получается значительно больше. Но затем Сильвия умирает, ее убивают. Как это встраивается в теорию? — Спросил Дейзи. — Так, давайте предположим, что Фиона права, — заговорил Сью. — На этом деле можно заработать много денег. Может, миллионы. А что, если Сильвия в последний момент испугалась? Сказала букмекерам, что не может так поступить. Они опасные люди, обладающие большими возможностями. Они убирают Сильвию за ее отказ от сделки. «Я думаю, мы тут что-то нащупали», — пришло возбуждение Фиона. и слова подруг не убедили. Если так, почему Сильвия не удалила заявку или не вышла из игры? Потому что испугалась и не хотела сообщать этим людям, что в последнюю минуту решила отказаться от сделки. Дейзи все равно не соглашалась. Но стала бы она в таком случае приходить на соревнования которые ей предложили проиграть за взятку после того, как испугалась. Я бы на ее месте спряталась в каком-нибудь трейлере в Норфолке. Дейзи, верно подметила, согласилась с подругой Сью. Я не уверена, как это все сходится между собой, хотя думаю, что на этой теории стоит поработать. Ну, если это придумали не Дэвид Харпер, Среджи Монограммы, то на кого нам обратить внимание? Нам нужен крупный игрок. — ответила Феона. — Кто-то, имеющий связи на Дальнем Востоке. Они все подумали про одного и того же человека. Дин Аткинс